В кабинете короля все окна были распахнуты настежь, и светлые шторы парили по комнате, как саваны привидений. На их фоне Виктор выглядел впечатляюще. Обтянутый синим бархатом, с развивающимися темными волосами, он был похож на бога войны. Орландо стоял перед королем и сходил с ума от страха. Сюзерен был в ярости. Виктор смел со стола все бумаги, чернильницы, перья и карты, и, вцепившись в спинку кресла побелевшими пальцами, смотрел на него гневным взглядом. «Что значит, епископ признал брак?» — наконец прошипел он. «Письмо папы уже не имеет силы для епископов? Это бунт?» «Епископ должен разобраться на месте, выслушать все стороны», — испуганно произнес слуга, страшась этой бури. «Такие правила?» «И в чем он разобрался?» «Что могло изменить ситуацию?» «Венчание прошло в тайне». «Объявления о помолвке не было, родители девушки умерли, опекунов нет». «Есть», — Орландо сглотнул комок, сдавливающий горло, и хрипло произнес: «Королева». «Что?» Лицо короля вытянулось, а брови сошлись на переносице. «Ты что такое говоришь? Как Маргарита может быть опекуном женщины, которую не знала лично?» «Да, это так», — слуга опустил глаза, чтобы не смотреть на гнев Виктора. «Вам лучше самому узнать у королевы, как такое могло произойти». Епископ показал мне бумаги, на которых стоит королевская печать, и сказал, что напишет письмо папе и объяснит, что произошла ошибка. «Я обязательно поинтересуюсь у венценосной супруги, что за странные вещи творятся вокруг неё». Король взял себя в руки и теперь говорил спокойным и холодным голосом, предвещающим беду. «Где она?» «Королева в саду читает», — быстро ответил Орландо, чувствуя облегчение, что гнев короля переместился на другой объект. «Пригласить ее к вам?» «Нет, я сам спущусь в сад», — прошипел Виктор и, заложив руки за спину, вышел из кабинета. Он стремительно шел по садовым дорожкам, готовый в этот момент на всё. Если жена пошла против него, то это можно было расценивать как бунт. «Что ж, она это затеяла зря», — и расплата будет очень жестокой. Виктор вспомнил все королевские резиденции, находящиеся в самых отдаленных уголках Италии. Он будет милостив и позволит Марго выбрать любую из них. Год одиночества достойны наказания для непокорной супруги. Сад был пропитан пряным ароматом роз, и легкое дуновение летнего ветерка проносилось между аккуратными кустами, разбавляя его тяжелым запахом от цветающей лаванды и тонким благоуханием розового шиповника. Слышался женский смех, лай собак и плеск воды, рассекаемый веслами, но Виктор не замечал полуденной прелести и, снедаемый гневом, шагал все быстрее. Ваше Величество! Король остановился в метре от шезлонга, на котором полу лежала Маргарита, и, еле сдерживая ярость, спросил, «Вы уделите мне несколько минут вашего драгоценного времени?» «Да, конечно». Она отложила книгу и подняла на него чистые полные искренности глаза. «Я сама хотела поговорить с вами, но вы пришли первым, поэтому прошу вас». Виктор молча смотрел на нее и вдруг в его голове промелькнула странная, но очень болезненная мысль. Марго похорошела. Что случилось? Он жадно осмотрел ее с головы до ног и похолодел. Нет, нет. Нежный румянец, сияющие мягким светом глаза, чистая прозрачная кожа, блестящие локоны, обрамляющие лицо сердечко, милое платье из светлого шифона с манящим слегка прикрытым кружевом декольте. «Святой Франциск!» Да королевы расцвела. У нее есть любовник. Вот причина столь разительных перемен. Я желаю объяснений. Виктор шагнул к королеве и тут же отпрянул. Жена пахла иначе. Не тем сладким ароматом сирени, который она так любила, а чем-то нежным и таким притягательным. Ваше Величество. Да что случилось? Она недоуменно выгнула бровь. В чем я должна объясниться? «Вы, наверное, считаете, что я дурак, да?» Король обошел вокруг королевы раз, потом другой и остановился в нескольких сантиметрах от нее. Носки его сапог коснулись края ее платья, но Марго не двинулась с места, принимая вызов. «Нет, не считаю», — медленно произнесла она, глядя в его пылающие глаза. «Вы можете сказать, что происходит?» «А мне кажется, что это с вами происходит нечто странное, дорогая Маргарита». Виктору казалось, что если он узнает, что у жены есть любовник, то задушит ее без промедления. «Вы не верны мне?» Королева удивленно смотрела на него и молчала, отчего он стал чувствовать себя неловко. «Почему вы так решили?» «Я бы посоветовал вам не скрывать правды. Когда я ее узнаю, будет хуже», — процедил король. «Кто он?» «Я не могу сказать, кто это», — Маргарита принялась обмахиваться веером. Нет, это невозможно. Почему? Король был уже не в силах сдерживать раздражение. Бесстыдница. Потому что я не знаю, мальчик это или девочка, ваше величество. Тоже прошипела ему в ответ королева и добавила. И? Что? Бросите меня в темницу? Отправите на плаху? Виктор смотрел на жену и не понимал, что она говорит. Какая девочка, какая плаха. Через несколько секунд до него начало доходить, и король, покачнувшись, схватился за руку жены. «Вы решили подшутить надо мной таким жестоким способом?» «Разве я когда-то могла себе позволить такое?» Маргарита не отняла руку, а сжала пальцы мужа. «Вы слишком плохо знаете меня. Не мучьте меня, Марго!» Виктора обуревали чувства. Он не понимал, что творится в его душе. «Скажите прямо, хватит недомолвок!» «Я жду ребенка. королева опустила его руку к своему животу и с обидой выдохнула. «Третий месяц уже, Ваше Величество». В этот момент королю показалось, что на его голову рухнуло небо. Поражённый этой новостью, он не мог вымолвить и слова. «Девятнадцать лет». Прошло девятнадцать лет с момента их венчания, и он уже перестал надеяться. «О, Боже, Марго!» Виктор опустился на садовый стул и закрыл лицо руками. «Я так хотел ребенка. «Сейчас вы его не хотите?» Маргарита положила руку на плечо короля, и он схватил ее, чтобы прижать к губам. «Я буду в восторге даже от девочки. Наша принцесса станет самой красивой Донной во всем королевстве. Господи, я не могу в это поверить. Скажите мне еще раз, что это так». «Это так, Ваше Величество. Вы можете поговорить с доктором». Королева наслаждалась нежностью, на которую был так скуп ее супруг. но все всё-таки я хочу услышать, с чем вы пожаловали ко мне». «С чем я пожаловал?» Король нахмурился, потом отвел глаза, но через секунду снова посмотрел на Маргариту. «Ах, да. Я считаю, что нам нужно больше бывать вместе. Мы отдалились друг от друга». «Вы так не считаете?» «Вы говорите правильные вещи, дорогой супруг». Маргарита опустилась рядом с ним и заглянула ему в глаза. «Семья — это главное. Давайте будем семьей. «Позвольте мне еще подержаться за ваш живот, дорогая». Виктор внезапно почувствовал невероятное влечение к своей супруге. «Я ведь имею на это полное право». «Разве я могу отказать, ваше величество?» Королева улыбнулась. Нет, нет, на вас не должно быть одежды, Виктор привлек ее к себе. Давайте поднимемся в мою или вашу спальню. О, черт, да пойдемте уже! Держась за руки, супруги почти бегом направились ко дворцу, а притаившийся за кустами Орландо, прошептал: Не моли о любви, безнадежно любя. Не броди под окном универы, скорбя! Словно нищий дервиши, будь независим. Может, статься тогда и полюбят тебя. Амар хаям. Воистину королева знает, что делает. Как бы мне этого не хотелось, но день отъезда мужа наступил. Моя душа разрывалась от боли, и я не сдерживала слёз, которые лились нескончаемым потоком. Массимо, как мог, утешал меня, но только представив, что его не будет целых полгода, Я снова заливалась слезами. Когда экипаж переехал мост и скрылся за густой рощей, я вернулась в замок и остановилась в холле, чувствуя себя одинокой и несчастной. «Изабель, не грусти!» Я обернулась и увидела мальчишек, стоявших возле лестницы. Они были притихшими и печальными, понимая, что мне сейчас очень плохо. «Идите сюда». Я присела и расставила руки. «Я хочу обнять вас». Они тут же бросились ко мне, и я прижала их к себе, вдыхая сладкий родной аромат. «Когда родится маленький, мы будем помогать тебе», — Марко поцеловал меня в щеку. «Я буду качать его колыбель, а Матео станет петь ему колыбельные. Он уже выучил несколько штук». «Какие вы у меня молодцы!» Я поднялась и взяла их ручки. «Может, нам стоит сходить на кухню и найти что-нибудь вкусное?» «Да!» — Массимо весело подпрыгнул. Сегодня Лучана пекла ореховый пирог, а Жулио злился и называл ее глупой бабой, безрукой, неумехой и самой плохой стряпальщицей, которую ему довелось видеть на своем веку. Они потом ругались за шторой, добавил Марко и тяжело вздохнул. Наверное, Жулио колотил нашу Лучану. Жулю бил Лучану? Я изумленно уставилась на него. Ты говоришь правду, Марку? Конечно, он задрал подбородок. Я всегда говорю правду. Сначала они обзывали друг друга, а потом Лучана стонала за шторой. Жули лупила ее. Я тебе точно говорю, сестричка. Я обязательно проведу с ним беседу. Со всей серьезностью пообещала я, стараясь не расхохотаться. Вот так дела. Неужели пророчество Эдмунда сбывается и у нашей милой Лучаны появился тот, кто будет любить ее? И этот кто-то, толстячок Жулио? Мы уже завернули в коридор, ведущий на кухню, как за нашими спинами хлопнула дверь, и я услышала громкие голоса. «Кто бы это мог быть?» Выглянув в холл, я чуть не захлопала в ладоши. Доротея и Марселло отчаянно ругались, остановившись прямо на пороге. «Это будет мальчик, и я уверена, что его стоит назвать Доминико. Будущий граф должен носить красивое имя Доминико Нагороло. Звучит. «Я тебя прошу, Доротея». Марселла возмущенно вскинула руки. «Мальчика нельзя называть этим именем». «Да почему?» Графиня начинала нервничать, и ее идеальная прическа грозила развалиться от того, что она трясла головой, как безумная. «Потому что у барона Пачиотти родился сын, и они назвали его Доминико. Сейчас это огромный рослый детина, и он не в своем уме». Марселла понизила голос, говоря это. «У него вечно раскрыт рот, и он смеется не в попад». «О, Боже, Марселла!» — воскликнула Доротея. — Как же ты любишь все испортить! Что ж, тогда он будет Алессандро. Надеюсь, ты не знаешь ни одного Алессандро с раскрытым ртом. — Нет, — герцогиня еще сильнее понизила голос. Но муж Катарины Джавани, граф Джавани, которого, кстати, зовут Алессандро, любит облизывать тарелки и даже приказывает всем вставать из-за стола раньше него, чтобы переспокойно заняться этим делом. — Фу, какая гадость! Доротея отмахнулась от нее. «Где ты собираешь эти сплетни?» «Как же я рада видеть вас!» Я вышла в холл, и они тут же замолчали, а потом наперебой принялись поздравлять меня и успокаивать. «Мы совсем немного не успели», — графиня прижала к глазам кружевной платочек. «Массимо уехал, и я не попрощалась с сыном. Когда я теперь увижу своего мальчика? Храни его, Господь!» Марсела тоже всплакнула и взяла тискать мальчишек, громко целуя их в розовые щеки. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Доротея обняла меня за плечи. Уверена, что отъезд Массимо очень тяжело дался тебе. Но теперь мы здесь, и все будет хорошо. Ни я, ни Марсела не дадим тебе скучать. В этом я ни секунды не сомневалась и была очень рада, что они приехали. Замок сразу же наполнился жизнью и весельем. Как-то незаметно украдкой подошла золотая осень. Некогда изумрудная трава посохла, пожелтела за лето от раскалённых солнечных лучей, и её горький увядающий аромат плавал над виноградниками, с которых уже собрали последний урожай. Мне нравилось путешествовать на виллу, и чтобы не нервировать всех своих нянек, я ездила на своей коляске очень осторожно и медленно, любуясь с красочными пейзажами. Разве я могла не уделять внимание Мистика Салары? Все заботы, связанные с ней, приносили мне настоящее удовольствие, и я отвлекалась от бесконечного ожидания писем и новостей от Массима. Он писал часто и много, описывая свой быт и интересные случаи, которые происходили с ним или его солдатами. Всегда справлялся о моем здоровье, и все его письма были пропитаны нежностью и любовью, которых мне так не хватало в реальной жизни. Я тоже рассказывала ему о своих делах, о том, что у нас уже появилось свое вино, и что некоторые из Густава пустили на коньяк, а некоторые из подвяленных сортов обещало стать настоящим фурором среди виноделов. Я с гордостью рассказывала мужу, что деревня преображалась и уже на бывшем пепелище появились дома, сияя чистыми окнами. Вилла тоже приобретала ухоженный вид, и вместо некрасивых заплат фасад привлекал внимание яркими желтыми стенами. Я даже нашла человека, который смог починить фонтан, и он радовал всех тихим, ласковым журчанием. В этот день погода уже с утра начинала портиться. Дул прохладный ветер, накрапывал мелкий дождик, и, приехав на виллу, я с удовольствием выпила горячего чая и съела несколько больших кусков пирога, испеченного супругой Густава, Лидией. Проглотив последний кусочек, я подумала — «Нужно предупредить мужа, что к его возвращению я буду похожа на нашего повара, такая же пухлая и краснощёкая». Эдмунда тоже чувствовала себя прекрасно и даже посвежела от спокойной и сытой жизни. Она с удовольствием помогала леди по дому, не забывая при этом заниматься своими делами, раскладывать старые карты, гадать по руке и сушить в сарае лечебные травы. Но когда я собралась домой... Дождь начался с такой силой, что о езде в коляске не могло быть и речи. Представив, что начнется в замке, если у меня не получится вернуться, я все же прислушалась к словам Густава и осталась на вилле. Может, они догадаются, что я не решилась ехать в такой ливень. Мы сидели на теплой кухне и наблюдали, как ловко Лидия готовит ужин, плавно двигаясь между плитой, столом, кладовой и сервантом. Она была очень приятной женщиной, с мелодичным голосом и веселыми добрыми глазами. Эдмунда чистила картошку, и когда последняя картофельна упала в таз с водой, вытерла руки о фартук и уставилась на меня внимательным взглядом. «Ничего, переночуйте на месте Кассалары. Нечего испытывать судьбу», — проворчала наконец она и протянула мне странную штуку на черном шнурке. «Вот, возьмите, Донна. Это старинный амулет. Он убережет вас от дурного глаза и недобрых помыслов». «Спасибо». Я надела его на шею и спрятала под блузой. «А что, есть чего опасаться?» «Всегда есть чего опасаться», — ответила она и положила свою сморщенную руку на мой живот. «Ему уж точно защита от старой Эдмунды не помешает». «Мне и моему ребенку не стоит бояться короля», — задала я самый волнующий меня вопрос, и старуха как-то странно засмеялась и, нагнувшись к моему уху, прошептала. Не к лицу бояться тому, кто сам станет королем. Что? Я чуть не подавилась тыквенной постилой. Кто станет королем? А я сказала королем. Она посмотрела на меня своими бельмами и приподняла брови, словно не понимая, о чем это я толкую. Странно. Пойду покурю, Донна, дымка охота понюхать. Она похромала к дверям и из коридора донесся ее каркающий смех. королем к вечеру на виллу прибыли стефан и роберто доротея марселла и лучана сходили с ума от переживаний и послали мужчин разузнать все ли со мной в порядке убедившись что я в безопасности роберто вернулся в замок а стефан остался на месте салара до утра дождь прекратился около девяти часов и подул прохладный сильный ветер выдувая последнее осеннее тепло Он гудел в каминных трубах, швырял в окно сухую листву и гремел где-то наверху оторванной черепицей. Когда раздался грохот, я уже давно и крепко спала в своей кровати. Испуганно подскочив, я моргала сонными глазами и не понимала, что происходит. Это тарабанит в дверь. Я зажгла свечи, накинула теплый халат и, всунув ноги в тапки, помчалась вниз, предчувствуя беду. «Господи, да сколько же их еще будет? Напасть какая-то!» Стефан уже был в холле и остановил меня. Ваша светлость, я сам. Он подошел к дверям, а из темного коридора показался Густаво со свечой в вытянутой руке. Как только дверь распахнулась, я услышала громкий голос. Этот человек пытался поджечь деревню. Мое сердце ухнуло вниз, и, чувствуя, как внутри нарастает гнев и ярость, я бросилась вперед. Растолкав мужчин, я увидела Бруно и еще нескольких парней, которые держали под руки. Диего Гуэра! Он дрожал от страха и выглядел настолько жалко, что меня чуть не стошнило. «Деревня цела?» — первое, что я спросила у Бруна, и тот кивнул. «Не переживайте, Донна, с моими ребятами не забалуешь. Парни его поймали, когда он втыкал пропитанные маслом тряпки в доску, сложенную под навесом. Там лежит все, что привезли вчера, и если бы дерево вспыхнуло, загорелись бы и дома». Я медленно повернулась к Диего, и принялась хлестать его по щекам с такой силой, что заболели ладони. «Ваша светлость, успокойтесь, я прошу вас». Стефан оттащил меня от парня и воскликнул. «Тут есть женщины? Пусть займутся графиней!» Ко мне подбежала Лидия, но я выставила руки в предупреждающем жесте и, стараясь говорить спокойно, сказала. «Я в порядке, со мной все хорошо, я хочу поговорить с ним». Мне не стали перечить, и я подошла к Диего. «Зачем вы это делаете?» Он стоял, опустив голову и шмыгал носом, словно провинившийся подросток. Сеньор Диего, вы не побоялись прийти ночью в мою деревню, чтобы поджечь ее, а теперь от вашей отваги не осталось и следа?» «Тетушка говорит, что вы не должны иметь столько!» Вдруг визгливо крикнул он, наливаясь краской. «Это нечестно! Я хочу справедливости! У вас вилла, виноградники, а теперь и муж Марк Граф. Пройдет еще немного времени, и вы вспомните, что мы должны отдать вам ваши земли». «Тётушка не спит ночами! У нее слабое сердце!» «Что?» Я уставилась на него, не понимая, что он имел в виду, говоря о землях. «Какие земли я должна потребовать?» Диего резко замолчал и побледнел. Он понял, что явно сказал лишнее. «Я жду ответа», — ледяным тоном произнесла я, не сводя с него взгляда. «О каких землях идет речь?» Диего молчал. но его мягкий подбородочек трясся все сильнее. «Если вы сейчас не ответите мне, я заставлю вас предстать перед законом», медленно с расстановкой заговорила я. «Здесь достаточно свидетелей, чтобы подтвердить то, что вы собирались сделать». «Хорошо, я расскажу вам. Только пообещайте, что вы отпустите меня». Глаза Диего забегали, и он опустился на колени. «Я поддался импульсу, эмоциям». «Я отпущу вас, даю слово», — ответила я, не в силах скрывать отвращение к его особе, после чего обратилась к мужчинам, державшим Диего. «Отведите его в гостиную». Нас оставили наедине, но я видела, что за приоткрытой дверью стоял Стефан. Парень охранял меня. «Это давняя история», — сказал Диего и взглянул на меня долгим тоскливым взглядом. «Прошу вас, ваша светлость, проявите ко мне снисхождение. Я выпил много вина, и после разговора с тетушкой моя душа воспылала местью». «Местью?» — я изумленно взглянула на него. «Господи, за что ваша семья мстит мне? Что я сделала вам?» «Нет, не вы». Диего вдруг расплакался и попросил. «Можно воды, ваша светлость?» «Да, конечно». Я налила ему воды из графина, стоявшего на столе, и снова присела напротив. Рассказывайте. Тетушка всегда была влюблена в вашего отца. Он воспользовался ею, но не женился. Барон предпочел вашу матушку, сказал он и жадно выпил воду. Тетушка Франческа повесилась на ветке оливы, растущей в нашем саду, но ее увидел слуга и спас. Она так страдала, бедняжка. Я с детства слышал о ее обидах, о ее горе, и это отложилось у меня в памяти. «Вы погубили людей, руководствуясь тем, что ваша тетка страдает из-за неудовлетворенной любви? Мне хотелось прибить его в этот момент. Вы из-за этого лишили их домов? Но ведь я не успел», — недоуменно протянул Диего. «Ничего ведь не загорелось». «А первый пожар?» Я вдруг догадалась, что он здесь ни при чём. Подогретый выпивкой и теткой Диего был больше похож на мстительного школьника. «Я ничего не поджигал!» — завопил он, размахивая руками. «Не нужно на меня вешать то, к чему я не имею никакого отношения!» «Что вы говорили о землях?» Я решила пока оставить этот вопрос, хотя, если честно, почему-то была уверена, что первый поджог — дело рук отнюдь не Диего. «Ваш дед отдавал в аренду земли, которые не обрабатывал. Он раздал их своим соседям, среди которых были и мы». Похоже, ваш отец не считал нужным посвящать вас в эти моменты и просто получал деньги. Парень поставил локти на колени и опустил голову на грязные руки. Мы все загорелись надеждой заполучить все и сразу, и поняв, что вы не знаете о том, что ваши земли простираются намного дальше, чем есть на самом деле, решили присвоить их себе. Поэтому каждый из соседей хотел купить мистико Салара. Значит, у каждого из соседей есть кусок моей земли? Эта информация оказалась для меня неожиданной. «Как интересно!» «Всё это заставило меня поступить подобным образом», — тихо сказал он и горько улыбнулся. «Я выпил много вина и решил восстановить справедливость, а поднявшийся ветер мог стать отличным помощником в моем деле». «У вас странное понятие о справедливости», — холодно произнесла я и поднялась. Убирайтесь из моего дома и передайте вашим родным, что я желаю забрать то, что принадлежит мне». Диего встал и понуро поплелся к дверям, опустив плечи. Но мне не было жаль его. «Значит, мой дед сдавал соседям земли в аренду. Отец тоже собирал с них плату. А после его смерти, вместо того, чтобы продолжать платить, добрые люди решили облапошить глупую девчонку и прибрать все к рукам». Воистину, христианские ценности. Скорее всего, Лучиана не знала всех тонкостей наших земельных дел, поэтому ничего и не сказала мне. Да и кто посвящал слуг в такие вещи? Дарить я ничего не собиралась, а значит, нужно порыться в документах и разыскать все, что касается аренды. Сначала милые соседи рассчитаются за все время пользования моей собственностью, а потом вернут принадлежавшую нашей семье землю до последнего сантиметра. Меня душили гнев и обида. Хотелось все высказать этой проклятой Франческе, но ничего, я потерплю. Придет время, и справедливость восторжествует. Уснуть мне удалось с трудом. Перенервничав, я целый час вертелась в кровати, и думала о том, насколько увеличится наследство мальчиков, когда вернутся земли. Они в будущем станут богатыми людьми. Главное, с умом распорядиться столь неожиданным приобретением. Сдавать в аренду я ничего не собиралась. Виноделие даст куда большую прибыль. Когда я все таки провалилась в мягкую яму сна, мне снились виноградники, золотое солнце, пронизывающее своими лучами прозрачные гроздья, и Массима, обнимающий меня за плечи своими большими теплыми руками. На следующий день я не поленилась и взялась за поиски документов, подключив к этому делу Стефана. Мы пересмотрели все папки, все ящики и, наконец, обнаружили несколько договоров об аренде. Их была целая стопка. Когда истекал срок одного, мои родственники подписывали новый, но закончились они сразу после смерти барона, что говорило о невероятной наглости соседей. Мало того, что они какое-то время бесплатно пользовались чужой собственностью, так еще и не собирались ее возвращать. Сложив их в папку, я передала ее Стефану и собралась было сходить на кухню, чтобы поторопить Лидию с завтраком, как вдруг снизу раздались громкие голоса. «Да что ты будешь делать?» Это уже начинало смахивать на дурной водевиль. «Я хочу видеть вашу хозяйку! Немедленно! Что вы стоите, болваны!» Мы спустились в холл, и я с удивлением увидела пылающую гневом Франческу, перед которой стояли Лидия и Густаво. На каком основании вы оскорбляете моих людей? холодно поинтересовалась я, прищурив глаза. Она была мне настолько неприятна, что хотелось вытолкать ее в зашей. С чем вы пожаловали ко мне? Мне нужно поговорить с вами, прошипела она, сжимая кулаки. Сейчас же! По Поумерьте пыл, сеньора! предупредил ее Стефан, вы говорите с ее светлостью! Она полоснула его злобным взглядом, но промолчала и снова повернула ко мне свое худое лицо, потемневшее от гнева. «Наверное, вы пришли вернуть мне то, чем так бессовестно пользовались все это время», поинтересовалась я и добавила. «Прошу вас в гостиную». Она быстро пошла к приоткрытым дверям, а я обратилась к Степану. «Будь рядом». «Конечно, ваша светлость». Он поставил стул возле двери и уселся на него, вытянув длинные ноги. А я мысленно приготовилась к неприятному разговору и вошла в гостиную. Франческа стояла возле камина, и ее ноздри раздувались от гнева. «Вы решили собрать у меня все? Вам мало того, что вы уже получили?» «О чем это вы?» Я не понимала, с какой претензией она явилась в мой дом. «Что ваше я взяла?» «Вы выскочили замуж за марграфа, «Вы строите деревню?» «Занимаетесь виноделием?» Ее голос взлетел до самых высоких тонов. «Вам этого мало?» «Какое отношение это имеет к вам?» Я искренне недоумевала. «Она серьезно считает, что я ей что-то должна». «Теперь вы протянули ваши загребущие руки к моим самым плодоносящим землям». Мне казалось, что еще чуть-чуть, и она вцепится мне в лицо. «Мои загребущие руки, как вы соизволили выразиться, тянутся к землям, которые принадлежат семье Декантини». Чеканя каждое слово, ответила я. «Может, я что-то путаю? Тогда поправьте меня». «Я всегда знала, что ты дрянь, как и твоя мамашка». Она почти выплюнула это мне в лицо. «Плод одного дерева. Гнилого дерева». «А вы плод какого дерева?» Я сдерживалась из последних сил. «Прибрать к рукам чужое, да еще и пытаться обмануть сирот, которые остались без родительской опеки. А теперь вы имеете наглость явиться в мой дом и упрекать меня в том, что я не позволяю вам и дальше обманывать себя». «Как интересно! Возможно, вы мстите мне за то, что когда-то барон выбрал мою мать, а не вас. Сомолчи! Франческа побледнела, и ее глаза чуть ли не вылазили из орбит, а руки тряслись. «Мне нужно было поджечь не деревню, а виллу вместе с тобой и маленькими ублюдками!» Я находилась в полном шоке, и, глядя на нее, вдруг поняла, что она безумна. Этот неестественный блеск в глазах странно двигающийся, перекошенный рот, она сошла с ума. Возможно, болезнь давно захватила ее душу, но не давала так явно о себе знать, а все эти события спровоцировали обострение. «Что ты смотришь на меня?» Она говорила угрожающе тихо, и мне стало не по себе. «Не можешь поверить, что это я подожгла деревню. О, я способная не на такое!» Она двинулась в мою сторону, выставив руки со скрюченными пальцами, и только я вознамерилась позвать Стефана, как над ее головой взметнулась клюка, и Франческа упала на пол. «Эдмунда!» — воскликнула я, в изумлении, глядя на старуху, которая стояла над поверженной безумицей и пыхтела трубкой. «Как вы здесь оказались?» Услышав мой вопль, в гостиную ворвался Стефан, и его глаза стали увеличиваться в размерах. «Какого черта здесь произошло? Вы целы, ваша светлость!» Цела! Выдохнула я и кивнула На Эдмунду, благодаря ей. Как только эта ворона вошла в дом, я сразу почувствовала неладное. Старуха выпустила колечко дыма и ткнула Франческу клюкой. Жива, каналья! В замок я вернулась с новостями, от которых у всех случился шок. Лучана не могла поверить в случившееся, а Марсела задумчиво поинтересовалась. «Не та ли это сеньора, что пыталась на балу пристроить свою племянницу в костюме утренней зари?» «Так и есть», — подтвердила я, Франческа «Франческо Гуэра». «Она мне сразу не понравилась», — фыркнула герцогиня. «Такая неприятная особа, похожая на ворону. Дорогая, все, что случилось, ужасно. Эта безумица могла убить тебя. Что бы мы сказали, Массимо?» «Ничего бы со мной не случилось», — успокоила я своих впечатлительных родственниц. Возле меня был Стефан и Густаво, а Эдмунда вообще выше всех похвал. «Так что же случилось дальше? Она пришла в себя?» Доротея была бледная и напугана моим рассказом. «Где теперь эта женщина?» Ее увезли родственники. Я вспомнила, как прятали глаза Диего и Джузеппе, выводя под руки совершенно неадекватную Франческу. Она у себя дома. Но ведь она должна... Ответить за свои преступления! Лучана гневно затрясла кулаками. Столько жизней загубить, лишить людей жилья. Она наказана безумием. Нет ничего страшнее, чем ожившие призраки, разрывающие тебя изнутри. Я прекрасно понимала, что Франческу ждет безрадостное существование. Возможно, женщину запрут в дальнем крыле дома с крупной мужеподобной сиделкой, которая не станет церемониться с ней. а, возможно, отправят в дом для умалишенных, если её состояние будет угрожать окружающим. Печальный конец. А на следующий день случилось вот что. Перед обедом слуга объявил, что в замок прибыли Джузеппе Гуэрро, Антонио Галли и Никола Моретти. Мужчины просили аудиенции. Мне, конечно, были понятны их мотивы. Вся нелицеприятная правда всплыла, и теперь им... Ничего не оставалось делать, как просить о снисхождении. А Джузеппе Гуэра находился в куда более щекотливом положении. Его семья принесла мне много бед. Но я готова была выслушать их и проявить благородство. Эти войны надоели мне. Хотелось простого женского счастья, хотелось заниматься любимым делом и, в конце концов, хотелось в душевном спокойствии ждать появления малыша. Я ожидала мужчин в кабинете мужа, и когда они вошли, комкая в руках шляпы, поднялась с кресла и вежливо поприветствовала их. «Ваша светлость», — Антонио Галли начал первый. «Мы прибыли в замок, чтобы извиниться перед вами за свое непристойное поведение. Оно недостойно мужчины, в ваших руках наши судьбы». «Да», — поддержал его Никола Моретти, решившись поднять на меня глаза. И мы готовы принять любое ваше решение». За помилование будем благодарны, а если нам суждено предстать перед законом, сделаем это с покорностью». Джузеппе Гуэра молчал, не поднимая головы, но я понимала, что мужчине было тяжелее всех и не торопила его. За эту ночь я передумала много всего и пришла к выводу, что нужно проявить снисхождение. Как ни крути, эти люди поступили дурно, но я готова была дать им шанс. Моё решение таково. Я прошлась мимо них, заложив руки за спину и чуть не прыснула, увидев, как они напряглись. «Мы должны попробовать стать хорошими соседями. Я согласна продолжить договор аренды на земли, но только с тем условием, что кроме денег, которые вы будете мне платить каждый год, я буду забирать часть урожая». Мужчины переглянулись, не веря в свое счастье, и радостно закивали. «Я готов подписать бумаги прямо сейчас!» воскликнул Антонио Галли. «Где нотариус?» «Я тоже согласен». Никола Маретти потёр руки и поклонился мне. «Благодарю вас, ваша светлость. Это такой подарок для нас, но, увы, мы его не заслужили». «Начнём с чистого листа», — предложила я и посмотрела на молчавшего Джузеппе. «Что скажете, сеньор Гуэра?» «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине», — ответил он, и я попросила мужчин оставить нас на некоторое время. Я слушаю. Наверное, если я начну просить у вас прощения за свою семью, это будет выглядеть пошло, — тихо сказал он. Но все же я попробую. Я знаю, что вы хотите мне сказать. Не утруждайте себя. Я прервала его речь. Действительно, это будет пошло. У меня к вам одна просьба. Следите за здоровьем сестры, чтобы и в вашем доме не случилось беды. А Диего вам лучше отправить на службу, чтобы парень не увлекался вином и едой. Выпивка до хорошего еще никого не доводила. Сегодня же я напишу его светлости, чтобы он подыскал место вашему сыну на фурпосте в Северной Италии. «Как мне отблагодарить вас за доброту?» Джузеппе заплакал и, пряча лицо, принялся утирать слезы. «Что я могу сделать для вас?» «Быть добропорядочным соседом и выращивать хороший урожай на моих землях», ответила я, и вдруг испытала удивительное чувство светлого облегчения. Я поступила правильно. Винченцо, как и обещал, приехал за неделю до Рождества и привез массу удивительно красивых вещей для ребенка. Это были игрушки, отделанные кружевом, распашонки чепчики, серебряные погремушки и даже деревянная лошадка-качалка, обитая ворсистой тканью. Ее глаза были из стекла, а хвост и грива — из настоящего конского волоса. Снаряжение игрушечного коня полностью копировало амуницию настоящей лошади, и вещь была несомненно дорогой. С помощью такой игрушки детей приучают держаться в седле самого раннего возраста, довольным голосом сообщил герцог, наблюдая за моими восторгами. Мой будущий племянник просто должен стать прекрасным наездником. Но, возможно, это будет девочка засмеялась я, хотя предсказаниям Эдмунда я была склонна доверять. И что? Она тоже будет прекрасной наездницей, — пожал плечами Винченцо. Уж лучше, чем сидеть возле юбки тетушек с вышивкой. Ты посмотри на него, — возмутилась Марселла, разглядывая подарки, которые он привез. Он готов сделать из девочки сорванца. Мне было приятно наблюдать за этими милыми перепалками, сидя возле горящего камина. Не хватало только Массимо, да и писем я от него уже давно не получала, что очень тревожило меня. Я отгоняла дурные мысли, но они настойчиво лезли в голову, не давая до конца расслабиться. Остальные тоже переживали, но старались при мне этого не показывать, а герцог пообещал, что если на его письмо, отправленное в форпост, не будет ответа, он отправится туда сам. Энталию заливала дождями, и сырость пробиралась во все углы огромного замка. В комнатах было тепло, но вот в коридорах чувствовалось холодное дыхание декабря. Я часто простаивала на балконе, глядя на дорогу, и меня приходилось уводить с него силой, чем и занимались все, кому не лень. Герцог даже пригрозил, что повесит на двери замок. Время Адвента, время радостного ожидания, для меня было отнюдь нерадостным. Время Адвента. Адвент — это название предрождественского периода у католиков и некоторых протестантов. Он начинается с 4 воскресенья до Рождества. Ребенок уже должен был шевелиться, но этого не происходило, и ко всем переживаниям добавился страх за малыша. Мальчишки в ожидании Рождества отмечали дни в специальном календаре Адвента, который им подарил Винченцо. Он был сделан из дерева в форме домика с окошками, прикрытыми створками. На оборотной стороне располагались рождественские картинки, отрывок из Библии и небольшой подарок — игрушка или шоколадное угощение. Близнецы находились в восторге от того, что им приходилось каждый день открывать одно окошко и находить небольшой сюрприз. Но прежде чем взять подарок, они рассказывали Лучане, что сделали хорошего и плохого за прошедший день. Замок украсили цветами, рождественской розой или морозником, с красивыми белыми цветками, переливающимися всеми оттенками розового и вифлеемской звездой. В простонародье этот цветок звался «молочай». У него были сочные зеленые листья и рубиново-красные цветы, которые расцветали как раз к Рождеству. Чтобы немного отвлечься от снидающих меня мыслей, я взялась за подарки для своих работников. К Рождеству семьи должны были въехать в новые дома, и мы, случайно, накупили красивых шторок, скатертей и домотканных половиков. Вместе с этим в каждый дом я купила столы, стулья, кровати и посуду. Люди должны радоваться в эти чудесные дни. я вполне могла устроить им замечательное Рождество. Бруно вместе со своими парнями решили остаться в деревне, так как мне в голову пришла идея делать мебель. Поначалу это будет небольшое производство, но со временем его можно расширить. Я просто загорелась идеей внедрить в привычный мебельный ряд кое-что из будущего. Например, шкафы-купе и кухонные гарнитуры со множеством ящичков, шкафчиков и с удобной рабочей поверхностью. Выслушав меня, Бруно сразу же согласился на мое предложение. Ведь лучше осесть на одном месте и иметь постоянную работу, чем постоянно шататься по рыночной площади в поисках того, кто предложит хорошо потрудиться за достойную плату. «А это интересно!» — воскликнул он, задумчиво рисуя на бумаге шкаф-купе. «Как вы додумались до этого, ваша светлость?» «Не знаю», — я пожала плечами и улыбнулась. Что только не приходит в голову скучающей женщине. «С этим трудно поспорить», — засмеялся он. «Главное, чтобы все это было во благо». Наступил сочельник. Над камином повесили еловую ветвь, а в столовую благоухали рождественские блюда, приготовленные умелыми руками жулию, Чего только не было на праздничном столе. Фаршированная свиная нога, говяжья колбаса — Тартеллини, огромный запеченный гусь и картофель под сырным соусом, рождественский кекс с засахаренными фруктами, сладкий пирог из сухофруктов с медом и орехами и, конечно же, вкуснейший винбрюле. Тартеллини. Итальянские пельмени из пресного теста с мясом, сыром или овощами. Винбрюле. глинтвейн в итальянском стиле. Праздничный зимний напиток. Но в этот светлый праздник мне было грустно как никогда, и, уставившись в темные окна, залитые дождем, я окуталась в теплую шаль, чувствуя холод внутри, который не покидал меня даже возле жарко-пылающего камина. Ко мне неслышно подошла Доротея и обняла за плечи. «Милая моя, все будет хорошо. Нужно верить и надеяться». «Но почему он не отвечает на письма?» — прошептала я, стараясь не плакать. «А если с Массимо что-то случилось?» Дорогая девочка, все в руках Божьих, вздохнула графиня. Он не отвернется от нас, поверь. Масима очень хороший человек, и Бог знает это. Завтра утром Винченцо отправляется в Северную Италию, чтобы узнать, почему не отвезти от кузена, а мы будем ждать. Да, нам только это и остается. Марсела зажгла свечи в праздничных подсвечниках, и все расселись за столом. Давайте прочтем молитву. сказала Доротея, и в этот момент раздался громкий стук в дверь. «Кто это?» Винченцо удивленно приподнял брови и встал. «Все сидят за рождественским столом, даже слуги». Из холла раздался изумленный вопль Лучианы, и мы бросились туда. Я обижала впереди всех, и мое сердце практически выпрыгивало из груди. «Предчувствие, предчувствие, предчувствие!» Масима! выдохнула я и застыла не в силах сделать больше ни шагу. Он стоял посреди холла, исхудавший, небритый. Его руку придерживала повязка, но глаза мужа светились радостью и счастьем. Рядом с ним стояли Стефан и Роберто, довольные и немного хмельные. «А мы уже начали праздновать Рождество, когда к замку подъехал экипаж», — воскликнул Стефан. «Я подумал, что разве могут нормальные люди путешествовать в такое время и в такую погоду?» «О, Боже!» — раздался за моей спиной крик Доротеи, И это было последним, что я услышала перед тем, как потерять сознание. Очнулась я на диване, в гостиной и сразу же завертела головой, моля Бога, чтобы Массима не оказался плодом моего воображения. «Я здесь, дорогая». Он стоял у моего изголовья и сразу же присел рядом, взяв меня за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Почему ты не писал мне?» Я смотрела на его осунувшееся лицо и понимала, что с ним что-то случилось. «Почему ты не писал?» «Я был ранен в плечо, а потом началась лихорадка», — мягко сказал Масима. «Я запретил писать своей семье о том, что произошло, чтобы не навредить тебе». «Господи, я чуть с ума не сошла!» Я заплакала и прижала его руку к губам, целуя огрубевшую кожу, пропахшую кожей и порохом. «Больше никогда не делай так. Я должна знать все, чтобы не произошло с тобой. Пообещай мне!» «Обещаю». Он принялся целовать меня в мокрое от слез лицо, и я вдруг почувствовала, как толкнулся ребенок. Один раз слабо и неуверенно, а потом сильнее. «Массимо!» — воскликнула я, и он испуганно отпрянул от меня. «Что? Что случилось?» Я положила его ладонь на живот и прошептала. «По-моему, кто-то желает папочке счастливого Рождества». «Любовь моя — это невероятно!» Муж смотрел на меня с таким благоговением, с таким обожанием, что в моей душе все перевернулось от любви и нежности к этому большому мужчине. Спасибо тебе. «Давайте уже выпьем!» — раздался голос Марселлы, а потом громкий всхлип. «Иначе мое сердце не выдержит!» «С Рождеством, дорогие мои, с Рождеством!» Все принялись целоваться, плакать, что-то говорить друг другу. Лишь Винченцу подкатывал глаза и кривился. Но и он был счастлив, как бы не пытался это скрыть. «Посмотрите, снег!» Мальчишки забрались на окно и восхищенно смотрели, как к стеклу прилипают и тают огромные снежинки. «Это такая редкость здесь!» — прошептала Доротея. «Волшебство!» Король не мог найти себе места и расхаживал по своему кабинету, заложив руки за спину. Он периодически останавливался возле столика с графинами, чтобы наполнить свой бокал, и тяжело вздыхал. В окно заглядывало солнце, и его яркие лучи отбрасывали веселые блики на стены и потолок, но он ничего не замечал вокруг, погруженный в свои мысли. Виктор даже представить себе не мог, что станет так переживать в тот момент, когда у Маргариты начнутся роды. Они позавтракали в будуаре у королевы, и Виктор проводил ее в сад. Погода еще стояла холодная, но жене хотелось подышать свежим воздухом в этот тихий, спокойный и радостный от предчувствия скорого тепла день. Схватки начались внезапно, когда она в окружении своих фрейлин возвращалась во дворец, и только через час он узнал, что Маргарита рожает. Виктор испытывал разные чувства — предвкушение скорого отцовства, гордость от того, что он утвердился как мужчина — Счастье, что время чудесного события наконец настало, и страх за королеву, испытывающий муки деторождения. Ему хотелось бежать наверх, хотелось находиться там, где должен появиться его ребенок, но Виктор не мог себе этого позволить. Король должен быть спокоен и невозмутим в любой ситуации. Он с улыбкой вспоминал все эти прекрасные шесть месяцев, которые он старался проводить рядом с супругой, и снова пожалел, что потерял столько времени, волочась за чужими юбками. Больше этого никогда не будет. Теперь для него семья — самое главное, и у них обязательно родятся и другие дети. Когда часы показали без пятнадцати минут полночь, в дверь постучали, и в кабинет вошел Орландо. Он поклонился и сказал, «Поздравляю вас, Ваше Величество, у вас родилась дочь». Виктор почувствовал, как задрожали его руки, и, поставив бокал на стол, бросился к дверям, не замечая взгляды слуги полного горечи. Он почти взлетел по ступенькам и, уже оказавшись в коридоре, ведущем в спальню королевы, услышал громкий плач младенца. Его дочь. Король распахнул двери и увидел полную краснощёкую женщину, державшую маленький кричащий сверток. Возле кровати стояли дворцовый доктор и священник. Что он здесь делает? Доктор сразу же обернулся и шагнул к нему, будто отгораживая своим телом от странно неподвижной Маргариты. «Как чувствует себя ее Величество и принцесса? Зачем здесь святой отец?» Виктор вдруг почувствовал странный укол в сердце. «С ними все в порядке?» «Здоровью принцессы ничего не угрожает». Доктор поклонился ему, и король заметил, что он старается не смотреть ему в глаза. А, а королева?» Попросила пригласить священника, чтобы принять Евхаристию. «Она умирает, Ваше Величество. Я сожалею». Наряду с елеопомазанием умирающему преподается последнее напутствие — Евхаристия, принимаемая в момент перехода к отцу причащение тела и крови Христа имеет особое значение. «Что?» — Виктор не понимал, что он говорит. «Маргарита умирает? Что за ерунда?» Он видел ее утром, и она чувствовала себя прекрасно. «Увы, так бывает», — тихо сказал доктор, пряча за спину дрожащие руки. Я не смог остановить кровотечение. Мои соболезнования, Ваше Величество». Королю показалось, что весь его мир внезапно рухнул, и дымящиеся руины сдавили душу своими каменными обломками. Виктор обошел доктора и приблизился к кровати, не в силах отвести взгляд от обескровленного лица Маргариты. Она казалась ему похожей на гипсовую статую с застывшими и заостренными чертами. «Оставьте нас». глухо сказал он, и, положив ребенка в колыбель, служанка вышла вслед за доктором и священником, аккуратно прикрыв дверь. Виктор присел рядом с женой и взял ее еще тёплую руку в свою. «Прости. О, Боже, Марго, прости меня за все страдания, что я причинил тебе. Не покидай нас, не уходи, только не сейчас». Он зарыдал и поцеловал ее пальцы, которые еще этим утром прикасались к его груди и перебирали волосы на голове. Маргарита ласково улыбнулась и слабо сжала его руку. «Я прощаю тебя. Прощаю. Береги нашу девочку. А я... А я...» Она хотела сказать что-то еще, но с ее губ сорвался лишь короткий стон, тело обмякло, а застывший взгляд стал безжизненным и безразличным. Виктор провел рукой по ее лицу, закрывая веки, и, склонившись, поцеловал в губы, ощущая на них соль своих слёз. В колыбели заплакала дочь, и, осторожно положив руку жены на покрывало, король встал и подошел к ребенку. Она была такой маленькой, такой беззащитной, с темным пушком на головке и губками-бантиком. «Иди ко мне, моя любовь!» Виктор взял малышку, и она сразу же замолчала, внимательно глядя на него. «Ты очень красивая, как мама, моя Аделина». Этой ночью королю казалось, что он слился с той траурной тишиной, что царила во дворце, а за окном завывал ветер, и его низкий гул пробирался в голову, заставляя душу болезненно корчиться от воспоминаний. Шум ветра проходил сквозь него, и вновь Виктор оказывался в прошлом под тяжестью своих поступков. Ему нужно было оправдание человеческой подлости, которой он пользовался в полной мере, а теперь искал прощения у покойника. День похорон был дождливым и пасмурным. Вязкая грязь под ногами, серая земля, порывистый ветер, швыряющий холодные капли. Они падали на бесчисленные лужи, и прежде чем войти в королевскую усыпальницу, Виктор подставил лицо под дождевые капли, и они оставили на нем запах и вкус приближающейся весны, в которой не будет Маргариты. — Я больше никогда не женюсь, — прошептал он, переступая порог часовни. — Это мой обед тебе. ты навсегда останешься единственной королевой. Красавица, оставь свои наряды, забудь про гордость, славу и награды, тщеславие тлен и любящие взгляды, и я тебе исполню серенады. Меня ты не узнала? Что ж, смотри, не скроешься за самый край земли. Я смерть, моею будешь без обмана. Ко всем приду я, поздно или рано. Отрывок из баллады XVII века «Леди и смерть», где знатной даме объясняется, что она не избежит конца, уготованного каждому. Вернувшись во дворец, Виктор приказал навсегда закрыть покои Маргариты и вместе с дочерью переехал в другое крыло. Для принцессы привели двух деревенских кормилец, чтобы они могли менять друг друга, ведь у них тоже были маленькие дети, и несколько нянек, которые не спускали глаз с ребенка. Король каждый день навещал дочь и подолгу находился с ней наедине за закрытыми дверями, что несказанно удивляло двор. Таким его не видели никогда. Виктор посидел, его взгляд стал задумчивым и строгим, а некогда ровные плечи опустились под грузом пережитого. А в тайных местах королевства уже начали собираться заговорщики, желая воспользоваться ситуацией и лишить короля трона. Горе ослабило его — а слабые хищники всегда сами становятся добычей. Это обратная сторона хищного мира. Даже те, кто был рядом и грелся в лучах власти, теперь не брезговали пристально следить за королем, чтобы вонзить свои клыки в тот момент, когда он начнет падать со своего пьедестала. Известие о смерти королевы потрясло меня, и во мне снова поселился страх. Я боялась, что со мной что-то случится, а еще больше боялась за ребенка. Меня все поддерживали, но времени неумолимо бежало вперед, приближая тот самый час. Это случилось во время ужина. Целый день я была как на иголках. Меня все раздражало, а на глаза наворачивались слезы. Как никогда сильно тянуло поясницу и низ живота, и я чувствовала себя разбитой. Массимо и Винченцо уехали рано утром, и это еще больше расстраивало меня. Мне не хватало его спокойного взгляда и тепла родных рук. Только муж имел дар вселять уверенность в самые трудные моменты в жизни. За столом я не проглотила ни крошки, и Доротея с Марсалой поглядывали на меня с плохо скрытым волнением. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — графиня заглянула мне в глаза. «Изабель, детка, ты бледна». «Немного болит живот», — ответила я как можно беззаботнее. «Но это скоро пройдет, и, похоже, очень скоро». «Что это значит?» Марселла приподнялась и, увидев, что я испуганно смотрю вниз, громко воскликнула. «О, боже! Доротея, мы рожаем!» Я почувствовала, как намокли мои юбки и поняла, что это отошли воды. Удушливая волна страха накрыла меня с головой и стало не хватать дыхания. «Доктора!» — завопила Марселла и бросилась прочь из столовой. «Немедленно привезите доктора!» И началось светопреставление. Меня перенесли в спальню, слуги бегали по коридорам, а громкий голос Доротеи, раздающий приказы, разносился по всем этажам. Схватки были недолгими, но с каждым разом боль становилась все ощутимей, и я старалась не впадать в панику и держать себя в руках. «Как правильно дышать? Я же тысячу раз это видела в кино». «Я же тысячу раз видела это в кино». В комнату вошел запыхавшийся доктор, а следом за ним показались Доротея и Марсела. «В какое смутное время ваше дитя собралось появиться на свет!» — воскликнул приятный толстяк с копной седых волос, закатывая рукава. «Королевский дворец пылает!» «Говорят, что заговорщики ворвались туда, и Виктор свергнут!» «Как свергнут?» Доротея присела на кровать и схватила меня за руку. «Что же теперь будет?» «Меня больше всего интересует, где Массимо и Винченцо!» Марселла расхаживала по комнате из угла в угол, и у меня уже ребило в глазах от ее яркого платья. В городе неспокойно, а им вздумалось куда-то уехать. Внезапно меня пронзил приступ такой сильной боли, что я закричала, и доктор, быстро вытерев руки опротянутая ему служанкой, и полотенце, сказал, «Сеньоры, я прошу вас оставить нас с графиней, она вполне может справиться самостоятельно». Все будет хорошо, дорогая, верь мне». Доротея ласково посмотрела на меня. Тебе нечего бояться. Скажите Масему, чтобы он пришел ко мне, попросила я свекровь. Пусть придет, как только приедет. Хорошо, детка, я сразу же отправлю его к тебе. Доротея поцеловала меня в лоб, и, тихо переговариваясь, они с Марселой покинули комнату. Ваша светлость, доктор улыбнулся мне. Давайте посмотрим, насколько рез ваш малыш. Схватки становились все сильнее, и я искусала все губы в кровь, чтобы не кричать. Под градом катился по спине, и насквозь мокрая сорочка прилипла к телу. «Уже совсем скоро», — доктор повернулся к служанкам и приказал. «Приготовьте теплую воду и чистые пеленки. Ощущение, что меня разрывает изнутри, стало совсем невыносимым, и я вцепилась в столбик кровати с такой силой, что он затрещал. «Хорошо, хорошо, ваша светлость», Врач резко наклонился, и я почувствовала его руки. А теперь помогите ему. Я собрала все свои силы, натужилась и откинулась на подушки, испытывая невероятное облегчение. "Это мальчик", услышала я голос доктора и слабо улыбнулась. "Прекрасный, здоровый парень". Раздалось нечто похожее на писк, а потом ребенок закричал во все свои маленькие легкие, и я прошептала: "Дайте мне его. Дайте мне моего ребенка". Сейчас, ваша светлость, доктор подошел ко мне с другой стороны и пощупал лоб. Женщины приведут его и вас в порядок перед вашей первой встречей. Служанки аккуратно заменили белье, переодели меня в чистую сорочку, а я не сводила глаз с маленького орущего комочка, пока его осторожно обтирали теплой водичкой и заворачивали в чистую мягкую пеленку. Когда мне передали сына, я расплакалась, глядя на его сморщенное красное личико, пухленькие щеки и темный вихрь. точно такой, как у Матео. «О, мой дорогой!» Я поцеловала его. И он захныкал, потешно двигая бровками и морщась. «Какой ты красивый!» Дверь внезапно распахнулась, и в комнату ворвался Массимо. Он сначала замер, глядя на меня, а потом в несколько шагов преодолел расстояние между нами и упал на колени. «Изабель, душа моя!» «У нас сын Массимо!» «Лука!» С гордостью прошептала я и вдруг заметила, что его одежда в пятнах копоти, а от самого Марк разит дымом. В моей голове тут же всплыли слова доктора. Королевский дворец пылает. Говорят, что заговорщики ворвались туда, и Виктор свергнут. О, Боже. «Благодарю тебя за наследника». Он поцеловал меня, держа голову ребенка своей большой рукой, а потом сказал, «У меня для тебя кое-что есть, и я прошу тебя принять это». Прошу быть великодушной». Служанки и доктор с интересом наблюдали за происходящим, а я покрылась холодным потом от страха. Что он хочет сказать? «Неужели мой муж заговорщик, и это его месть Виктору?» Мне стало страшно, и я внимательно посмотрела на него. «На руках моего мужа кровь?» Массимо резко поднялся и обратился к доктору и служанкам. «Прошу вас, идите в мой кабинет. У меня есть к вам очень серьезный разговор». Сеньор Демоци, подталкивая женщин, вышел из комнаты, а следом за ними ее покинул и маркграф. Он вернулся буквально через минуту, держа на руках сверток. Масима, что это? Мое сердце бешено заколотилось, и я непроизвольно прижала к себе сына. Это Аделина. Муж присел на кровать, и я увидела младенца чуть больше луки Дочь короля. Дочь короля? Я совершенно не понимала, что происходит. Но. «Почему она у тебя?» «Мы с Винченцо попали во дворец через подземный туннель, но спасти Виктора нам не удалось. Когда мы нашли его, он был ранен и, закрывшись в кабинете, истекал кровью. Принцесса была с ним». Масима не сводил глаз сына, и в них читалась безмерная любовь. Король передал малышку нам и подписал бумагу с королевской печатью, что я являюсь ее опекуном. Он умер, а мы с Винченцо еле унесли ноги. Ребенок постоянно плакал, и нас могли обнаружить в любую минуту. «Но как вы вообще узнали, что заговорщики нападут на дворец?» Я очень гордилась мужем, но и была зла на него за такую безрассудность. Мы это знали уже давно и пытались предупредить короля, но он был слишком поглощен своим горем, чтобы видеть, что творится вокруг него, — вздохнул Масиму. «По нашим сведениям, заговорщики должны были напасть завтра, но они поступили иначе». Похоже, не стали рисковать. «Но почему вы, свинченцу, озаботились судьбой Виктора?» «Потому что лучше законный король и спокойствие в стране, чем бесконечный распри и дележ трона», — грустно ответил муж. «Но, увы, все произошло не так, как хотелось». «И что же теперь будет с королевством?» Я погладила малышку по нежному личику. «Кто сядет на трон?» «Двоюродный брат покойной королевы». Он не должен знать, где девочка, иначе... Муж замолчал, а у меня сжалось сердце. Бедное дитя. Давай-ка ее сюда. Масима положил мне принцессу на вторую руку, и я вздохнул, разглядывая детей. Совершенно неожиданно я стала матерью двоих младенцев. Нужно придумать ей имя, — ласково сказал муж и взял у меня Луку. Будет слишком подозрительно, если нашу дочь мы тоже назовем Аделина. «Доротея», — я улыбнулась серьезной сеньоре в парчёвом одеялке, — «ты будешь Доротея Нагорола?» Она вдруг громко чихнула, и ее губки растянулись в улыбке. «Тебе нужно отдохнуть, любовь моя», — Массимо забрал у меня малышку и уложил младенцев в одну колыбель. «Благо, что она была широкая. Поспи, а я приглашу кормилицу». Я улыбнулась ему и мгновенно провалилась в крепкий сон. «Ты считаешь, что это сейчас действительно нужно?» Я с улыбкой смотрела на мужа, который лениво покачивал двойную колыбель. Мне казалось, что этот вопрос давно решен. Он решен, но не для меня. Массима поднял голову, и солнечные лучи заскользили по его лицу. Мне бы хотелось, чтобы все видели, что я люблю свою супругу, что она у меня красавица и достойна самого лучшего. «Вторая свадьба — это слишком!» — засмеялась я, но мне было приятно, что муж к этому относится со всей серьезностью. «Что сказал священник?» «Он не против провести еще один обряд, как положено, в храме, с гостями и последующим празднеством», ответил он и вдруг прижал меня к себе. «Прекратите перечить мне ваша светлость, иначе я потащу вас к венцу силой». «Хорошо, хорошо», я ответила на его жадный поцелуй. «Я навеки ваша и исполню любое ваше желание». «Ваша светлость, прошу прощения». Мы оторвались друг от друга и увидели Адаму Дебьянку. Мужчина стоял на дорожке, держа в руке голубой конверт. «Королевская почта». «Что там?» Массима нахмурился, глядя на него. «Не знаю, но по виду похоже на приглашение», ответил Адаму и, протянув его Марк графу, оставил нас. Муж разорвал конверт и пробежал быстрым взглядом по написанному. «Что там?» У меня начинало щемить сердце, стоило в нашей жизни появиться хоть чему-то, что касалось королевской семьи. Мой взгляд сразу же упал на Доротею, и я еще больше занервничала. «Новый король Евгений Эммануил приглашает нашу семью в королевскую резиденцию за город, где будет организован праздник в честь дня рождения его дочери», ответил Массима, комкое письмо. «С детьми». «Я не повезу туда Доротею», — воскликнула я, и муж обнял меня за плечи. «Ничего страшного не случится. Нам нечего бояться, слышишь? Доротея — наша дочь, и никто не заподозрит, что это принцесса. Детский праздник — это повод, чтобы познакомиться, присмотреться к высшему дворянству, понимаешь?» Я понимала, но мне все равно было страшно. «А если он узнал, что вы с Винченцу пытались спасти Виктора?» «Это маловероятно». Муж продолжал успокаивать меня, а я, наоборот, все больше нервничала. На тот момент... Во дворце царил такой хаос, что вряд ли кто-то обратил внимание на нас с кузеном, тем более наши лица были скрыты масками и капюшонами. Я все время думаю о том, что когда-то придет время, и нам придется объявить, что Доротея — это дочь короля. Это время наступит не завтра, дорогая. Массимо поднялся и, взяв Доротею, посадил ее мне на колени, а сам подхватил на руки луку. Много воды утечет, поверь мне. А девочки имеют право на трон? Меня очень интересовал этот вопрос, ведь если принцесса не сможет наследовать королевство, то, возможно, и нет смысла обнародовать правду». «Нет», — муж покачал головой. «Но тут есть один нюанс. Когда принцесса выходит замуж, ее муж автоматически становится королем Энталии, поэтому девочкам всегда подбирали мужей, которые были достойны стать правителем. И несмотря на отсутствие родства, этот мужчина занимает трон». а не другие наследники второй и третьей очереди. «То есть, если у короля есть мальчик и девочка, трон займет мальчик, а если только девочка, то ее муж. Ни двоюродные, ни троюродные братья, ни племянники не имеют права претендовать на него», — уточнила я, и Массима кивнул. «Именно так. Но почему ты так заинтересовалась этим вопросом? Может, не стоит открывать правду Доротее? Никогда!» Как это изменит ее жизнь? У дочери появятся лишние проблемы, и боюсь, что ее жизнь окажется под угрозой. Пусть она сначала вырастет. Муж пощекотал ей животик, и малышка принялась пускать пузыри. Мне кажется, ты слишком рано озаботилась этой проблемой. В этот день я в первый раз решила съездить на виллу. Я ужасно скучала по мистику Салара, по Эдмунде и семье Густава. Управляющий, конечно, приезжал в замок, но мне не хватало наших посиделок на кухне и разговоров о виноделии и новых технологиях в производстве. Мне хотелось посмотреть, как идут дела на виноградниках, и посетить деревню. Массимо уехал в город по делам, дети остались с кормилицей, мальчишки занимались с учителем в классной комнате, а Лучиана вызвалась составить мне компанию. Стоило нам выехать из города, как началась по-майски неожиданная и тёплая гроза. Подул порывисто сильный ветер, Голубоватые вспышки молний пронзили небосвод, и на прогретую землю полились серебристые струи воды. Раскаты грома были просто оглушительными, и нам ничего не оставалось делать, как завернуть в оливковую рощу. Сидя под глубокой крышей коляски, мы случайно слушали дождь и молчали, пока, наконец, она первая не заговорила со мной. «Донна, ваша светлость, я хочу вам сказать кое-что, надеюсь, вы меня поймете. Я слушаю вас, что-то случилось, вам нужна моя помощь? Я немного занервничала, но то, что сказала мне Лучана, заставило меня радостно улыбнуться. Жулио сделал мне предложение, но я сказала ему, что если вы будете против, что если я нужна семье, то. Вы нужны семье, мягко перебила я Лучану и взяла ее руки в свои. Но я не буду против. Что за глупости? Дорогая моя, вы заслужили женское счастье, и я буду только рада, если вы примете предложение Жулио. И вообще, кто вам не дает жить и работать в замке? Разве вас кто-то выгоняет? Ох, благодарю вас, моя дорогая, благодарю. Лучана бросилась ко мне в объятия и зарыдала. Мне казалось, что в моей жизни уже никогда этого не случится. Дождь прекратился, и с приподнятым настроением мы поехали дальше. Из разорванных туч показались робкие лучи и украсили этот замечательный день огромной высоты радугой. Запах, напоенный дождем земли, аромат цветущих садов, врывались в легкие таким умопомрачительным коктейлем, что хотелось смеяться от восторга и бесконечно верить, что нашу семью ждет прекрасное будущее. На Вилле нас встретили с такой радостью, что я лишний раз растрогалась такому искреннему отношению. Эдмунда... Долго обнимала меня и целовала сухими губами, и от обуревавших ее чувств ругалась, используя самые невероятные словечки. Супруга Густава напоила нас чаем с ореховым пирогом и рассказала последние новости. Фабио и Роза готовились стать родителями, а Бруно собрался жениться на вдове из деревни. Мы случайным и с удовольствием слушали все новости, поедая бесподобный пирог, а Густава долго молчал, давая возможность женщинам посплетничать. Но вскоре его терпение лопнуло, и он воскликнул. «Вы дадите мне хоть слово сказать?» «Святой Франциск!» — Лучана схватилась за сердце. «Напугал как! Что случилось?» «Я хочу передать его светлости пару бутылочек вина из-под винограда, белое и красное», — гордо заявил Густава. «Это божественный напиток! Осталось только придумать название для этих сортов. Донна Изабель, что скажете?» Когда оно простоит несколько лет, его цена вырастет, и нам уже нужны бутылки и этикетки. «Лука и Доротея», — сразу сказала я, — «пусть вино зовется именами моих детей. Сортов два и детей двое. Так тому и быть». Густава помчался за вином, его супруга занялась чаем, а Эдмунда вдруг сказала, «Да прям, конечно, двое». Пока мы с Лучаной смотрели на нее обалдевшими глазами, она поднялась и похромала в сторону двери. «Ваша светлость! А что она имела в виду?» Лучана провела ее взглядом и повернулась ко мне. «Сейчас узнаю!» Я бросилась за Эдмундой и, догнав ее в коридоре, выдохнула. «Я что, беременна?» «Пока нет, но это пока!» «Что за страна и встре?» Старуха задумчиво посмотрела на меня. Говорят, у их королей самые красивые жены, и все они энталийки. Странно, не правда ли? О, Боже!